Глава 17. Ночью Мэри Энн видела во сне древний лес. Она шла по тропинке между пышной зелени огромных деревьев, подол ее длинного платья, задевал за ветки, превращаясь в лохмотье. Но она этого будто не замечала. Важно было одно — ей нужно бежать, бежать как можно быстрее. Женщина в старомодной шляпке и с черной косой, змеившейся между лопаток, умоляла Мэри Энн держаться подальше от дома. Только в лесу она почувствует себя в безопасности. Но ей было страшно, очень страшно. Она увидела ручей и наклонилась на пицца. Лицо, отразившееся в чистейшей воде, принадлежало женщине, похожей на нее. Но это была не она. Мэри Энн прикоснулась ладонями к щекам, смочила затылок и выпрямилась. К ней приближались чьи-то голоса. Вдалике замаячили факелы, похожие на горящие спички, они то и дело исчезали за необъятными стволами деревьев и появлялись вновь, теперь уже ближе. Она всматривалась в ночь, различая все её тайные, приглушённые звуки и одновременно стараясь найти выход из безнадёжного отчаяния. Позади рощи, на склоне горы, среди пышных древесных крон виднелась громада лесопилки. Мэри Энн двинулась в ее направлении, стараясь прятаться в тени деревьев. Голоса звучали все ближе, и она вовсе не была уверена, что впереди ждет надежное убежище, где можно укрыться от этого кошмара. Но от кого она убегает, и почему ей так страшно? Она проснулась, внезапно, в холодном поту. Остаток ночи уснуть так и не удалось. Не было семи утра, когда она, наконец, встала. Как ни странно, чувствовала она себя бодрой и отдохнувшей. Она обошла весь дом в поисках каких-либо признаков присутствия таинственного человека, но ей уже не было страшно. Нет, в доме его нет. Возможно, именно поэтому она чувствовала себя лучше. Она была почти уверена, что существо вытягивало из неё энергию всякий раз, когда появлялось, она мгновенно теряла силы. Отчасти из-за этого боль, связанная с потерей дочери, становилась гораздо сильнее, острее. Первую половину дня она занималась домашними делами, сопровождаемая пристальными взглядами Карлоты и Амелии, которые то и дело спрашивали, действительно ли она себя хорошо чувствует и достаточно ли окрепла для хозяйственной суеты. Она знала одно: эта активность как раз то, чего требовал её рассудок. Ей необходимо было чем-то себя занять. Элизабет обрадовалась, застав мать в бодром расположении духа. Я рада, что тебе лучше. Мэри Эн улыбнулась, затем подошла к дочери вплотную и поцеловала в щёку. Не уверена, что это надолго, но сегодня я правда чувствую себя гораздо лучше, солнышко. Элизабет поделилась планами на день, заметив между прочим, что после обеда отправится в библиотеку, где просидит до вечера. Мэри Эн это показалось отличной идеей. Перекушу с Сарой в коконуте. Ты же знаешь, у меня не так много подруг. И мне бы хотелось хотя бы изредка встречаться с ними. Тем более, если ты чувствуешь себя хорошо. Варвавшись как ураган со ступкой простыней в руках, Карлота повернулась к Элизабет и удивлённо выгнула брови. "Как ты сказала, до вечера", воскликнула она возмущённо. Элизабет покосилась на бледное лицо матери. Внезапно ей стало жаль их обеих, и она решила не лгать. «Возможно, на обратном пути я зайду к Джиму Аллену, если ты не против, мам». Карлотта уронила простыни на столешницу и, уперев руки в бока, уставилась на девушку, как охотничий пес на добычу. «Что, прямо к нему домой?» «И что ты собираешься там делать, позволь спросить?» «Карлотта, прошу тебя, успокойся», — взмолилась Мэри Энн. «Пусть она сама все объяснит». Элизабет рассказала про книги, которые ей когда-то подарил отец. «Карлотта, я не могу сказать, что я не могу сказать, Она была уверена, что их всего две, но порывшись в одном из ящиков на чердаке, нашла ещё три книги. Ей бы очень хотелось, чтобы Джин Ален их тоже подписал. Она пояснила, что писатель живёт относительно рядом, в домике Лоретты Порта, хозяйки укулеле. Она побудет у него совсем чуточку. С ним так интересно разговаривать, несмотря на объяснения, Карлота по-прежнему была мрачнее тучи. Яростно вращая глазами, она глядела то на сестру, то на племянницу. Мэри Эн тоже смотрела на дочь, но её взгляд выражал нежность и грусть. "Ладно, Элли, но будь благоразумна. Договоримся так: разрешаю тебе зайти к нему с условием, что я лично заберу тебя до ужина". "Мэри Эн, ты что спятила?" воскликнула Карлота, всё ещё держа руки Наталии. Вообрази, что скажут соседи, увидев, как шестнадцатилетняя девчонка является в дом к мужчине. Элизабет заорделась, бросилась в объятия матери и страстно её поцеловала. Не думаю, что соседям есть дело до того, что делает и чего не делает моя дочь. К тому же, я сама её заберу. Пусть лучше Элли проведёт вечер, болтая о книгах, чем в компании гормональных подростков. Но Мэри Эн, это моё решение, заключила она. Пригладила пальцами каштановые завитки Элизабет и поцеловала её в лоб. Элизабет выскользнула из кухни и понеслась к себе наверх собираться, а Карлота всё ещё стояла у переф руки в бока и почти не шевелясь, даже не моргая. Мы не должны слишком её опекать. Ещё совсем недавно ты так не считала, презрительно ответила Карлота. Мэри Эн посмотрела на сестру с глубочайшим сочувствием. «Видишь ли, я боюсь за дочь, когда она здесь, в нашем доме, под одной крышей, с этим, кем бы он ни был». Карлотта скисла, но ничего не ответила. Она мрачно взглянула на сестру, собрала волосы в хвост и принялась складывать простыни. Мэри Энн улыбнулась своей обычной улыбкой, снисходительной и немного лукавой, которой она не улыбалась уже очень давно. «Что-то я не припомню», — заметила она. «С каких пор тебя беспокоят, что думают другие?» Держи за тот уголок, а то простыня волочится по полу. С тех пор, как одна из моих сестёр флиртует с местным пастором, нахально ответила Карлотта, взяла простыню и с вызывающим видом встала напротив сестры. Мэри Эн покосилась на дверь, но Амелии видно не было. Она опасалась, что через некоторое время обнаружат её багровую от стыда, с опухшими глазами, и ещё не унималась Карлотта или 16, а этот ваш писатель, мечта девчонок её возраста, красивый, обеспеченный, знает жизнь. Господи, да он запросто может. Она понизила голос, будто собиралась что-то сказать по секрету, и придвинулась к Мэри Эн почти вплотную. Он запросто может воспользоваться ею. А Виктор был старше меня почти на 20 лет, и меня это не пугало, пожало плечами Мэри Эн. Когда мы познакомились, мне было примерно столько же, сколько Элизабет. Не думаю, что мы должны беспокоиться о том, что моя дочь имеет или не имеет право чувствовать. Чем больше запретов и препятствий, тем сильнее девушки её возраста хочется взбунтоваться. Вдобавок Элизабет потеряла сестру и отца. Я не собираюсь спорить с ней и делать её ещё более несчастной. Он из Сан-Франциско, Мэри. А ты не боишься, что он влюбится в твою дочь и разобьёт ей сердце? Мари Эн положила сложенное вдвое простыню на стол и ласково обняла Карлотту за плечи. Не стоит беспокоиться из-за ерунды, Карлотта. Если бы у меня был шанс вытащить дочь из этой дыры, я бы не сомневалась ни секунды. И если ей доставляет удовольствие болтовня с этим писателем, препятствовать их общению я не собираюсь. Впервые за много дней я чувствую себя лучше и не стану никому ничего запрещать. Карлота поцеловала её как раз в тот миг, когда дверь распахнулась и вбежала Амелия, держа в руке мобильный телефон. Звонил Алан, что-то случилось с сыном Лорны Коллиман, выпалила она, переводя дыхание и убирая с алба растрёпанные волосы. Карлота и Мэри Эн переглянулись. Денни, тот, который дружил с Пенни, Мэри Эн опустилась на стул. Что произошло? Сегодня утром он проснулся какой-то странный. Врачам Лорна сказала, что он неважно себя чувствовал. Она решила, что это грипп, и уложила его в кровать. До обеда он спал. Когда она принесла ему еду, Дэнни так и не проснулся. Он ни разу не заговорил, а когда, наконец, спустился вниз, вид у него был ужасный. Он выглядел как помешанный. Через два часа впал в кататонический ступор. Глаза широко открыты, а сам не шевелится. Вот ужас-то! Застыл, уставившись в стену, стоит и не двигается. Не может быть. Алан говорил что-то ещё, но я ничего не поняла. Это всё, что я могу вам рассказать. Просто кошмар, что творится в городе. Господи, помилуй. Он звонил узнать, не видели ли мы Роберта. Весь вечер хочет с ним о чём-то переговорить, но телефон не отвечает и дома его нет. Может, он в церкви, предположила Мэри Энн. Алан как раз туда направлялся. Мэри Энн вздохнула. Было заметно, что у неё дрожат руки. Это он, прошептала она. А ком ты говоришь? Амелия ничего не поняла. Это он, Амелия, тот, кто шепчет. Всё, что происходит, его вина. Я это точно знаю. Карлота взяла её руку и крепко сжала. С чего ты взяла? Я уже не чувствую его так, как раньше. Он слишком занят, собирается кому-то мстить. Что ты такое несёшь, не выдержала Карлота. Ничего не понимаю. Глаза Мэри Эн перебегали с предмета на предмет, она явно пыталась что-то вспомнить. Что-то ужасное случилось в лесу, и он взбешен. Он сам не об этом сказал, когда? Не знаю. Иногда я вижу странные сны. Чаще всего, просыпаясь утром, я ничего не помню, но иногда они похожи на чьё-то воспоминание. Я думала, что это ночные кошмары, которые все видят время от времени, но с тех пор, как умерла Пенни, я вижу их постоянно. Что ему от нас нужно? Амелия едва сдерживала слёзы. Она уселась на один из стульев и вздохнула. Почему? Почему всё это происходит? Не знаю, заплакала Мэри Эн. Она запрокинула голову, стараясь успокоиться, но губы дрожали. Понятия не имею, что ему надо от меня. Всё время боюсь, что он хочет что-то от моей дочери. Он стал гораздо решительнее с тех пор, как умерла Пенни. Любое несчастье его притягивает, Амелия. Но сейчас всё иначе. Пенни с ним разговаривала, вы знали об этом. Она беседовала с ним, а мне казалось, что она бредит, потому что она была уже на волоске от смерти, а теперь сплошные беды и несчастья это всё он. Мэри, пожалуйста, успокойся. Он питается нашим горем, Карлотта. «Каждая слеза, каждая агония, каждый крик ужаса его пища. И с каждым разом он все сильнее. Но, да и не ребенок. Почему ты думаешь, что виноват именно он? Какой ему прок обижать ребенка?» Мэри Энн посмотрела на сестер и задумчиво покачала головой. «Этого я не знаю».